Глава 30. На борту частного самолета нас встретил повар в русской рубашке в кепке с цветком. Он играл на гармошке и вместе с бортпроводницей, наряженной русской матрёшкой, пел Подмосковные вечера. Хлеб, соль, водка всё, как я люблю, прослезился подвыпивший лысый, подпевая свою любимую песню. Илья встал рядом и запел тоже. Я думала только об одном — как быстрее долететь в Москву и забыть все это, как страшный сон. «Летим! Родина ждет!» — крикнул Лысый и по-хозяйски пошел в салон. «Нам еще не дают разрешения на взлет. Ждем!» — поприветствовал нас командир корабля. «Как не дают!» Они что там, совсем нюх потеряли? Не знают, кого заставляют ждать. Может, им надо объяснить, что здесь не просто самолет, а ВИП-самолет? Где моя служба безопасности? Объясните тем, кто не догоняет. Это и так понятно. Тут таких ВИПов полная взлетная полоса. Говорят, было частное мероприятие, и ВИПов прилетело очень и очень много. А завтра всем на работу, понедельник, поэтому все хотят улететь сегодня. Целая очередь выстроилась, придется немного подождать. Но если только немного, тогда накрывайте поляну и пойте нам наши русские песни. Как там мой наваристый борщ? Готов, такой, как вы любите. Отлично! «Так и быть, в кастрюлю не полезу, проверять не буду». Лысый покосился на повара и пригрозил ему пальцем. «Если мне не понравится...» «Уверен, что понравится. Очень и очень вкусно». «Считай, тебе повезло, что проверяющий от усталости без задних ног вырубился, и мне не хочется его будить». «Простите, кто вырубился?» «Проверяющий». Когда лысый понял, что повар не понимает, о чем речь, Показал на свои штаны. Спит и даже похрапывает. Так и не нужно его будить, Обрадовался повар и побежал на кухню. Вот видишь, как нормальные люди живут, Взмахнул руками лысый И показал на красоту своего салона. Живут как короли, Потому что жены знают свое место и не мешают. — Ну ты как арабский шейх самолет отделал! — присвистнул Илья, разглядывая салон, не обращая внимания на то, что лысый опять задел его жену. — А ты думал? Есть, куда вкладывать? У меня даже унитаз золотой есть. Я пробу покажу. — Полюбоваться можешь, а вот пользоваться не дам. Это только для меня. Так что, если захочешь в туалет... — Пойдешь туда, где ходит мой персонал. — Поверь, я жил без твоего золотого унитаза и еще столько же проживу. — А вот я не знаю, как раньше жил без своего любимого унитаза. Растерянно пожал плечами Лысый и поджал губы, как ребенок. Когда мы, наконец, взлетели, Лысый стал сверлить меня взглядом и требовать, чтобы я выбрала. С кем останусь? С ним или с его компаньоном? Лерка, вот ты говоришь, я ничего для тебя не делаю. Меня не за что любить. Но я взял и сделал. Что ты сделал? Снял с тебя кредит. Шутишь? Нет, я серьезно. Как серьезно? Завтра езжай в банк. Скажешь управляющему, что от меня. Он даст тебе бумагу, что ты ничего банку не должна. К тебе нет претензий. Ни штрафов, ни пени, ничего. Квартира твоя. Разве такое может быть? В твоем мире нет, а в моем – да. Управляющий банка, который давал тебе кредит, посвященный. Он был на нашем мероприятии. Но ну, а двое посвященных между собой всегда договорятся. «А коллекторы? Какие, к черту коллекторы? Завтра получишь свою бумагу, и они забудут твой адрес!» Они сказали, я им тоже должна. «С этой минуты ты никому ничего не должна. Просто на мероприятии мне никто не мог выписать эту бумагу». «Хочешь сказать, квартира моя? Я за нее ничего не должна?» «Квартира твоя! Повторяю тебе еще раз! Ты за нее ничего и никому не должна!» По моим щекам потекли слезы. «Спасибо!» — я всхлипнула. «На здоровье, Лерка! Можешь не благодарить! Я же твой любимый человек!» «Сереж!» — я вытирала слезы. «Но я не хочу, чтобы ты был моим любимым человеком!» жалобно произнесла я. «Куда ты денешься, Лерка? Влюбишься и женишься!» прокричал лысый и полез ко мне обниматься. «Лер, это была моя идея. Просто он меня опередил», принялся бить себя в грудь Илья. «Сереге вообще не было до этого никакого дела. Это я навел справки, в каком банке ты взяла кредит». И узнал, что управляющий банка такой же посвященный, как и мы. Короче, если бы не я, Серега бы до этого сам не додумался. Это была моя идея. Он ее у меня спер и быстро воплотил в жизнь. — А кто тебе мешал ее воплотить? — оскорбился лысый. — Одно дело узнавать, а другое воплощать. Улавливаешь разницу? Илья... И тебе спасибо!» — произнесла я с глазами, полными слез. «Ребята, вы даже не представляете, что для меня сделали! Я сегодня будто заново родилась. Вы оба такие молодцы!» «Лерка, а его за что благодарить?» — продолжал возмущаться лысый. «Вопрос с управляющим закрыл я, а не он. Так что уж если и хочешь благодарить, то меня!» «Мне бы хотелось, чтобы ты отблагодарила меня преданностью и любовью!» В этот момент мы попали в зону турбулентности, и самолет затрясло со страшной силой. «Что за херня?» — Лысый вжался в кресло и оттолкнул бортпроводницу, которая попыталась застегнуть ему ремень безопасности. «Командир, ты что, картошку везешь?» — принялся орать Лысый. А ну давай, рули нормально, а то я сейчас сам за руль сяду. Добавь газку, втопи нормально. Ты по облакам летишь или по кочкам? Это зона турбулентности, попытались мы с Ильей объяснить Лысому, но он даже и не думал нас услышать. Когда Лысый не мог удержать в руках рюмку водки, он хватал бутылку и начинал пить прямо из горла. «Я не понял. Долго еще будет эта свистопляска?» «Командир, ты права купил, что ли? Тебе показать, как нужно плавно водить машину?» «Сережа, эта турбулентность, она пройдет!» – прокричали мы хором. «Это такой хреновый водитель, и я должен с ним разобраться. У меня на правах есть любая категория. Я могу и самосвал, и автобус водить». Просто те, кто выдавал мне права, забыли указать самолет». Не выпуская бутылку водки из рук, Лысый встал и принялся ломиться в кабину пилота. «Это мой самолет! А ну, открыли нахер! У себя дома закрываться будете. А в моем доме мои правила. Я сейчас возьму топорик и начну выбивать дверь». Обеспокоенная служба безопасности попыталась вернуть Лысого в кресло, но он приказал всем сесть. Командир корабля открыл дверь кабины и стал что-то говорить про правила техники безопасности и зону турбулентности. Лысый отпил из горла водки, откинул пилота в сторону, влетел в кабину и схватился за штурвал. а дальше началась серьезная потасовка самолет кидала из стороны в сторону и я почувствовала как мы теряем равновесие и летим вниз